Поэтому, когда он разговаривал с ней наедине в своей библиотеке и старался внушить ей, что детская любовь никогда не проходит, она отнеслась ко всему спокойно. Он сознавал, что Элизабет хорошо понимала его, поэтому никакие его поступки или намерения не могли ранить или шокировать ее. Она так его любила, что все ему прощала. Даже когда он рассказал ей о мальчике, который родился вскоре после Адама и о котором собиралась поговорить с ним Марий в свой последний час. Она даже как-то сочувствовала ему, ведь он потеряв глаз. Ее задела мысль о том, что Гием мог привести к ним ребенка, но щедрость ее души не позволяла ей чувствовать обеспокоенность. Если надо, она поможет отцу расширить круги семьи. Это, однако, не значило, что она готова была терпеть несносный характер нового братца. Однако ей показалось, что дело обстоит именно так. Она ободряюще улыбнулась уходившему к и спросила. «Начнем сначала. Вас зовут Артур, не так ли? Раз вы это знаете, зачем же спрашивать? Чтобы, возможно, понять, как вы воспитаны». Я не знаю, как обращаются к девушкам в вашей стране, но я не уверена, что это мне понравится. Это не имеет никакого значения, тем более, что вы совсем не похожи на барышню». Исцарапанное личика Элизабет так покраснело, что можно было опасаться ее знаменитых взрывов гнева. Она открыла рот, потом закрыла и вдруг расхохоталась. «Так же, как и вы не похожи на джентльмена!» сказала она на великолепном английском, а ее учителем был сам Пьер Аннеброн, что совершенно озадачило ее противника. Он как-то неуверенно взглянул на нее, не найдя, что сказать. Тогда она протянула ему руку. «В одном я уверена, вы настоящий Тремен, с таким же паршивым характером, как и я. Добро пожаловать. Если хотите, смотрите на меня как на сестру». Но только если вы этого хотите. Я пока не знаю. Здесь все так странно. Вы находите? Может быть, потому что вы голодны? Я тоже ужасно хочу есть, потому что уже поздно. Но уверяю вас, что мы обедаем всегда в подобающее время. Сегодня ритуал нарушился из-за всех этих событий, но я уверена, что мадам Белек сейчас нас накормит. Клеманс, в своем высоком головном уборе, придававшем ей вид немолодой феи, доброй и толстой, старалась накормить и привести в чувство иеремию Брента, который, сидя на табурете, понемногу приобретал свой обычный цвет лица. И сказала, как только вы приведете себя в порядок, мадемуазель Элизабет, вы же знаете требования вашего отца, значит, чем быстрее это произойдет, тем меньше вам придется ждать. — Я сейчас, — заспешила Элизабет, — и я хочу показать комнату месье Артуру. Где вы думаете его устроить? — В комнате с птицами, а этого бедного молодого господина в голубой, так что у них будет общая туалетная комната. Багаж их уже там, а Лизетта разожгла огонь. — Прекрасно. Пойдем туда. — А, кстати, где Адам? Ведь этот тарарам не смог вытянуть его из его берлоги? «А где он может быть? Конечно же, в Эскарбосвиле. Он вернется лишь к вечеру. Будем надеяться, что он не приведет с собой всяких гадов, ящериц, лягушек, змей. Ну, скорее, я уже ставлю приборы». Элизабет немного поколебалась, не решаясь попросить, чтобы им накрыли стол в столовой, а не в кухне, как это обычно делалось в отсутствие Гийома, а частенько в его присутствии. Парадные комнаты использовались тогда, когда были приглашенные, что случалось довольно часто. Ей хотелось произвести впечатление на вновь прибывшего, который, казалось, считал их какими-то дикарями, но потом подумала, что чем скорее он станет настоящим членом семьи, тем лучше. А сама она обожала кухню, и им еще не раз придется там обедать. Четверть часа спустя Она сидела в компании двух вновь прибывших за большим столом, накрытым белосиней клетчатой скатертью. На столе стояла тяжелая фаянсовая посуда из руана, из которой доносились такие восхитительные запахи, что и Еремия Брент явно оживился. Он с радостью набросился на ветчину в сметане и на мясное филе с луком, шалот, которое так божественно приготовила клеманс.